16. Джон был жутко занят каким-то делом. Она не стала расспрашивать, каким именно. Хорошо и то, что он смог выкроить минутку. По пути заскочив к ней в гостиницу, она заставила его съесть сэндвич с ветчиной, насильно впихнула в него чашку чая. Улыбаясь ей, он торопливо жевал, но она видела, что мысли его далеко отсюда. Она гладила его по руке, отмечая его усталый вид, несвежую рубаху. Опять ночевал на столе в участке, еле-еле поспав пару часов. Покрасневшие глаза выдавали его. За радостью от нечаянного свидания она совсем забыла, какой кошмар творится в её номере. Чего доброго, Джон решит, что она неряха. Пыльные башмаки у стены, горой сложена грязная одежда в углу. Она не успела отнести её в гостиничную прачечную. Бронежилет стоял там же, небрежно брошенный у стены. Хорошо хоть она Наскора заправила смятую постель, иначе бы сгорела со стыда. Да что там номер? Она вдруг поняла, как ужасно выглядит сама. Она доползла до кровати почти под утро, сил умыться не было, и только-только открыла глаза, как он позвонил и спросил: "Не соблаговолить ли известной журналистке принять скромного военного полицейского?" Его шёл буквально через минуту. Должно быть, узнал у кого-то из журналистов в холле, что она здесь. Больше всего она переживала за запах изо рта. От холодных консервов сомнительного происхождения ничего хорошего ожидать не приходилось, а она не успела почистить зубы. Почему-то только это волновало её сейчас. В дверях она подставила Джону щёку для поцелуя. Ей клопоча изводила себя мысль: вот-вот он привлечёт её к себе, а она будет прятать лицо и чувствовать себя глупо и скованно. На улицах сущий кошмар, сказал он. Она кивнула, не опуская его руки. Я знаю, в центре настоящая паника. Кэрри вчера делала репортаж с космопорта. Это ужасно. Полиции пришлось применить оружие, и всё равно несколько женщин затоптали насмерть. Она опустил глаза, не зная, как подступиться к главному. Ханна на собирается выводить. Детективы срочно передают дела местным полицейским. Я слышала, кто-то брал интервью у ваших военных. Я краем уха ухватила разговор в баре. Он откашлялся. Я хотел сказать, что она прервала его. Прошу тебя, Джон, если город будут бомбить, я это сниму. Это моя работа. Ты не должен волноваться за меня. Мы ведь уже обсуждали это, помнишь? Ханна. Джон. «Хороший мой, я поступаю так не из-за упрямства», – произнесла она в сторону, проклятой и консервой, и одновременно подумала, «А чего ради? Что мешает ей уехать сейчас, пока еще можно? Выйти за него замуж, наконец, не дожидаясь окончания контракта? Так ли уж важно, что кто-то на Кембридже не увидит этих кадров?» Но что-то держало ее, не позволяя уступить. Он заметно сник. «Ты не понимаешь, Ханна?» Она попыталась что-то сказать, но он мотнул головой, нетерпеливо и продолжил: "Я не могу тебя здесь бросить. Ты можешь назвать это эгоизмом, но мне плевать, что тебя здесь держит. Я хочу, чтобы ты уехала вместе со мной". "Джон, это уже настоящая война, не перестрелки на окраинах, не терракты, не снайперы на крышах". Ключевые точки города в руках военных компаний альянса и я пока не слышал чтобы их войска получили приказ отступить наоборот в частях срочно выгружают боеприпасы но единственное что можно гарантировать это несколько дней которые мы выиграем для эвакуации на большей сил экспедиционного корпуса не хватит резервистов нет боши просто сомнут нас у них в проливах целая эскадра авианосцы со скоростными бомбардировщиками десантные корабли Это не считая пехотных частей вокруг военных поселений. Даже если альянс решится на открытое противостояние, транспорты с регулярными войсками прибудут сюда не раньше, чем через пару недель. К тому времени Боша уже захватят космодром и наверняка будут господствовать в воздухе. Это будет бойня. Он ждал её ответа. Хочешь ещё чаю, сказала она. Съешь сэндвич, я закажу себе ещё. Лучше заверни с собой. Мой напарник голоден как шакал. Конечно, она старательно изобразила заботливую жену, шелестя целлофаном, передавая ему привет от меня, такой очаровательный юноша. Ханна он привлёк её к себе. Она спрятала лицо у него на груди, в каждой руке по бутерброду. Любимое. В висках часто-часто застучали молоточки. Она не решалась бросить сэндвичи, чтобы обнять его как следует. Я уеду, обещаю, сразу как объявят общую эвакуацию. Хесус за мной присмотрит, не беспокойся. За ним я как за каменной стеной, сказала она, опустив голову. Напрягшись, добавила она непослушными губами: "Милый". Пиликнул вызов. Джон отстранился, прислушиваясь, коротко ответил: "Уже иду". В дверях обернулся, посмотрел на неё пристально с грустной улыбкой. "Я обещаю, милый. На этот раз". Это слово вышло у неё не так принуждённо. Оставшись одна, Ханна не позволила себе расплакаться. В голову лезла всякая ерунда. Глупости вроде «Когда у нас появятся внуки, все это покажется чепухой». Это немного помогло. И все же при мысли, что она только что солгала любимому человеку, ей стало неприятно. Она никак не могла разобраться, что ее здесь удерживает. Уж точно не лишняя тысяча фунтов. В мыслях царил полный раздрай. Хесус позвонил снизу. «Ханна, мы едем или как?» Снайперы обстреляли пост на пласа Сан-Берман. Толпа попыталась прорвать оцепление. Полиция открыла огонь. Куча трупов, пальчики оближешь. Она заметалась по комнате, облачаясь. Мысли о личном привычно отступили. Дьявол, как же она любит свою чёртову работу. Это не третья война, не шутки. Как она будет жить без этого на Кембридже? Без этих тревог по ночам, без звуков канонады, без ощущения счастья от появившейся в кране тёплой воды.